Страница 399, письмо 49, Марии Николаевна Толстой, 1855 год, ноября 20 -го, Петербург. Милый друг Маша, письмо это, боюсь, будет безалаберно, потому что писано в торопях, но зато так, как ты хотела, сейчас же после моего приезда и свидания с Иваном Сергеевичем, Примечание первое и второе. Приехав вчера в Петербург в девять часов, я тотчас же поехал в баню, убедившись, однако, наперед, что Тургенев будет дома до двенадцати часов. Из бани, напившись чаю, я побежал к нему и встретил его в то время, как он выходил, чтобы ехать ко мне, потому что человек его говорил ему, что какой-то приехавший граф Толстой присылал спрашивать, будет ли он дома. Мы с ним сейчас же изо всех сил расцеловались» он очень хороший. С ним вместе поехали к Некрасову, у которого обедали, и до восьми часов сидели и играли в шахматы. Он выиграл две, я одну, но я был не в духе, а он со мной не сладит. Нынче я перееду к нему, он очень просит, и мне хочется, но боюсь, что мы будем мешать друг другу, однако попробуем. Примечание третье. «Больше всего я его полюбил за то, что он вас, тебя и Николеньку, и Валерьяна, так любит и ценит». Примечание четвертое. «Некрасов интересен, и в нем много доброго, но в нем нет прелести, привязывающей с первого раза. Он очень плох. Портрет же его я тебе непременно достану». Примечание пятое. «Нынче готова моя форма, и я делаю визиты официальные. Прощай, душа моя». «Пиши мне. целую валерьяна и детей». Тургенев все спрашивал, как далеко проскочила от меня пуля, и говорит, что со вчерашнего же вечера поведет батареи, чтобы меня не впускали назад в армию. А я ему говорю, что и сам этого хочу, но ни за что не сделаю ни одного шага для этого. И ежели он хочет делать, то делал бы так, чтобы я не знал, а то я ему помешаю. Еще раз прощай, милый друг». Кажется, что я здесь приятно, используя, проведу несколько времени, ежели сам себе не спорчу. А там Тургенев обещает ехать со мной вместе в Тулу на выборы. 20 ноября. Примечание. Первое. Толстой приехал в Петербург 19 ноября как военный курьер, посланный с донесением о действиях артиллерии во время штурма Севастополя. Второе. С Иваном Сергеевичем Тургеневым. Третье. Толстой прожил у Тургенева немногим более месяца. Четвертое. Брата и мужа Марии Николаевны Толстой. Пятое. Некрасов писал Тургеневу 24 мая 1856 года. Портрет мой в хорошей рамке посылается на дня графини Толстой. Смотри Некрасов, том 10, страницу 275. Конец примечаний.